Глава 5 Королева рекламного царства. Эпиграф. Метафора — опасная вещь. С метафорами шутки плохи. Даже из единственной метафоры может родиться любовь. Милан Кундера. Чешский писатель. В лаборатории известного физиолога Ивана Павлова провели эксперимент, который позже вошел во все хрестоматии по зоопсихологии. Шимпанзе по кличке Рафаэль учили доставать яблоко из кормушки, вход в которую преграждала зажжённая спиртовка. Рядом располагался бак с водой. Если кран бака повернуть, то вода потушит пламя. После неоднократных попыток заполучить фрукт, обезьяна случайно задела кран, погасила огонь и достала лакомство. Повторные опыты показали, что действие закрепилось. Рафаэль научился гасить пламя, даже если бак стоял на некотором расстоянии от ящика с едой. Он набирал в кружку воду и выливал ее на спиртовую горелку. У шимпанзе сформировалась устойчивая логическая цепочка — кружка, вода, путь через огонь, яблоко. Затем эксперимент усложнили. Рафаэля посадили на плот, плавающий по Колдушскому озеру, и предложили решить знакомую задачу — погасить пламя и добыть приманку. Кружку положили на этот же плот, а вот чан с водой поместили на соседний плот, к которому вел шаткий мостик. По неустойчивой дощечке обезьяна не без труда перебирается на другой плод. Набирает воду из крана, возвращается и, торжествуя, заливает огонь. В следующем опыте все условия повторили, но в бак не налили воды. Горел огонь. За ним таилась лакомая добыча. Вокруг целый водоем. Но зачерпнуть воду за бортом шимпанзе так и не догадался. Если вы считаете, что мы далеко ушли от братьев наших меньших, то послушайте следующую пару историй. Одно время московские дворы были сплошь заставлены ракушками, лёгкими гаражами сборно-разборной конструкции. Эти пеналы обладали массой достоинств и пользовались в народе большой популярностью. Но была одна проблема. Чтобы въехать в гараж, автолюбитель поднимал переднюю стенку, которая лихо уезжала под крышу. В таком положении подвижная панель никак не крепилась, поэтому от любого толчка могла столь же лихо поехать обратно. Несколько раз я лично был свидетелем, когда машина заезжала в ракушку, после чего ворота захлопывались. Автолюбитель оказывался в ловушке. Открыть вход изнутри было практически невозможно, но случалось и худшее. Если мобильная стенка поедет раньше, чем автомобиль скроется в металлической пасти гаража, то удар может прийтись по лобовому стеклу, крыше или багажнику. Прошло немало времени, прежде чем люди догадались, что блокировать поднятую стенку можно самым обычным замком, которым они привыкли запирать ракушку. Раньше водитель подъезжал, снимал замок, придумывал, куда его пристроить, пока паркуется. Затем снова вешал стального охранника на ворота. Вопрос, куда определить замок на время въезда-выезда, составлял ещё одну сложность. И как же приятно замкнуть два вредных фактора друг на друга. Но до этого элегантного решения, поверьте, додумывались далеко не все. Ещё одна жизненная ситуация. Шумная компания молодых людей собралась весело провести время в парке на берегу Родникового озера. Вино, шашлыки и прочая снеть имелись в изобилии. Но ребята забыли штопор. Как же теперь открывать бутылки? Да, можно протолкнуть пробки внутрь, но такой грубый и неэстетичный вариант явно не одобрили бы девушки. Что делать? Вокруг никого, кроме рыжего шевелюристого плотника, который на другом берегу водоема ремонтировал парковые скамейки. Шансов, что у мастерового окажется штопор, мало, но других вариантов не предвиделось. Обошли озеро, поздоровались, рассказали о своей проблеме. Нет, штопора среди инструментов не оказалось. И, тем не менее, мужичок придумал, как помочь молодежи. Он вкрутил в пробку обычный шуруп и затем клещами освободил горлышко бутылки. Любопытно, что саморезы, отвертка и плоскогубцы были и у самих отдыхающих, но использовать их для решения насущной задачи они не сообразили. Представьте следующую ситуацию. Раннее утро. Вы едете по ровному, хорошо асфальтированному загородному шоссе. С двух сторон вас окружает живописный сосновый лес, где каждая хвоинка ещё помнит, как её зовут. Кроме вас, никакого транспорта на дороге нет. Идиллия. Вы невольно замечтались и не заметили, что уже давно горит лампочка низкого уровня топлива. Проехав дорожный знак до ближайшей бензоколонки расстояния 1 км, автомобиль плавно останавливается. Вы включаете сигнализацию, выходите из машины и собираетесь закурить, совершенно не представляю что делать дальше. В эту секунду — бинго! Вот же оно, решение. Вы открываете крышку топливного бака и сливаете в него бензин из зажигалки. Этого более чем достаточно, чтобы доехать до заправки. Голос за кадром поясняет. Иногда за рулем вы забываете о топливе, потому что его требуется так мало. Ролик был снят еще в Советском Союзе в конце 1980-х годов. Через много лет подобная реклама появилась и на Западе. Почему такие идеи редко приходят в голову? Причина кроется в нашей функциональной слепоте. Суть этого феномена состоит в том, что использование предмета в каком-то одном качестве препятствует его последующему использованию в ином качестве в привычной сложившейся ситуации. Это открытие сделал и описал немецкий психолог Карл Дункер. Вот один из его опытов, демонстрирующих рассматриваемый эффект. На столе испытуемые находили лист белого картона и 4 чёрных квадрата. Среди множества посторонних предметов на столешнице лежали и скрепки. Чёрные квадраты нужно было прикрепить к картону, а потом каким-то образом подвесить картон к петле, которая свисала с потолка. Часть участников получила указание приклеить чёрные квадраты к картону. Другая — прикрепить их скрепками. Эксперимент показал, что члены первой группы легче догадывались, что после этого нужно разогнуть одну из оставшихся на столе скрепок и с ее помощью прикрепить картон к петле. Традиционное применение предмета препятствует его использованию в ином качестве. Именно поэтому мы получаем такое большое удовольствие, когда удается преодолеть нашу функциональную ограниченность. Что нужно для того, чтобы научиться находить в окружающем мире непривычные глазу незатертые аналогии? В первую очередь проявлять любопытство. Интересоваться тем, что напрямую не относится к вашей специальности. Разносторонние познания и наблюдения помогают увидеть обычные вещи в неожиданном ракурсе, подметить что-то качественно новое. Уверен, что Альберт Эйнштейн не шутил, когда говорил, что почерпнул из Достоевского больше, чем из трудов по классической физике. Возьмите себе за правило каждый день ходить на работу новым маршрутом. Непривычная дорога, незнакомые улицы, встречные лица — раскрывают привычный мир с другой стороны. Это прекрасно стимулирует мысль. Помните размышления героя романа Юрия Полякова «Гипсовый трубач»? Они помчались в объезд какими-то неведомыми улочками и переулками. Кокотов смотрел на незнакомые ему дома, скверы, магазины и с грустью думал о том, что прожил в Москве всю жизнь, но вот ведь совсем не знает ее. Есть места, где он ни разу не был и уже, наверное, никогда не побывает. А ведь кто-то здесь живёт, гуляет с собакой, ходит в булочную, с пьяну не попадает ключом в замок. С женщиной так же. Можно прожить с ней годы и не узнать её, не понять того, что другому откроется в первую же ночь. В ближайшем газетном киоске покупайте раз в месяц журнал, который до этого вы никогда не держали в руках, и хотя бы пролистывайте его. Не переставайте читать художественную литературу. Набокова, алешу Ильфа и Петрова, Довлатова — Лучшие метафоры уже придуманы классиками. Найдите их, запишите в отдельный файл и придумайте способ перенести эти жемчужины в свои рекламные тексты. Особенно внимательно читайте стихи. Роскошное название «По ком звонит колокол» Эрнест Хемингуэй позаимствовал у почти забытого сегодня английского поэта Джона Донна. И дольше века длится день Чингиза Айтматова, С любимыми не расставайтесь Александра Володина, Замыслил я побег Юрия Полякова, Алмазный мой венец Валентина Катаева, Это ведь тоже все стихотворные строки-изюминки. Посещайте фотовыставки, Подсматривайте идеи в альбомах по искусству. В собрании московского дизайнера И коллекционера редких фотографий Дмитрия Чернышева Есть фотография Робин Гуд. На почти полностью облетевшем одуванчике Остались только две пушинки, Растущие практически из одной точки. Миллионы людей сотни раз видели пушинки одуванчика, которые разносились ветром по округе. Потребовался зоркий глаз и образное мышление художника, чтобы разглядеть в этих крылатых семенах миниатюрные стрелы Робин Гуда, которые никуда не улетают, а наоборот только что прилетели и попали точно в яблочко. Испанский фотограф Че Мамадос увидел бабочек в створках раскрытых устриц. Русский художник Владимир Куш в лопастях ветряной мельницы. Но можно пойти ещё дальше, найти крылатых красавец и в чём-то более приземлённом, например, в обычных спортивных кроссовках. В 1952 году французский фотограф Робер Дуано сделал снимок, который получил название «Хлеба Пикассо». «Лё Пикассо». Вместо пальцев знаменитый художник разместил на столе батоны хлеба. В результате портрет словно воплощает старую поговорку о том, что художника кормят руки. Заимствуйте сильные образы, яркие сравнения и неожиданные аллегории у мастеров сюрреализма, людей, которые по определению стремятся видеть мир иначе. Периодически посещайте сайты карикатур. Это настоящий клондайк интересных и полезных идей для рекламы. Вы замечали, как часто люди уходят с головой в свой телефон, без конца проверяя и обновляя ленту новостей? twitter Фейсбук, Инстаграм, ВКонтакте — это настоящие пожиратели времени. «хронофаги», как называет их моя мама. Наши близкие часами сидят, склонив голову, над электронными гаджетами и девайсами. Иногда кажется, что это никогда не закончится, еще немного, и мы перестанем общаться вживую. Идея устройства для защиты от социальных сетей и прочих виртуальных напастей впервые родилась в голове карикатуриста Лайама волша Он предлагает простое и остроумное решение этой насущной проблемы человечества. На рисунке изображен человек с ветеринарным пластиковым конусом на шее, послеоперационным воротником, который часто надевают животным, чтобы они не могли навредить себе после операции. Подпись гласит «Это удерживает меня от проверки новостей в мобильном телефоне каждые 2 секунды». Замечательная идея, не правда ли? А теперь представьте себе рекламный ролик. в начале идут сцены, где все люди заняты своими телефонами, планшетами, ноутбуками. Они серфят за семейным столом, в дороге, на прогулке, в магазине, не замечая ничего вокруг. Но вдруг на шее одного из персонажей появляется то самое карикатурное устройство, из-за которого просто невозможно увидеть дисплей телефона. Молодой человек поднимает глаза и замечает, что у девушки, которая сидит напротив, на шее появляется такой же прибор. Теперь они смотрят уже не на свои телефоны, а друг на друга. У всех людей появляется эта защита и они начинают замечать то, что происходит вокруг. Возможно, впервые за долгое время с удивлением видят перед собой детей, супругов, родителей, коллег, домашних животных. Защита от социальных сетей, social media guard, работает по принципу послеоперационного конуса. На экрана зависимого надевают воротник, тем самым освобождая его от сетевого рабства. Описание кролику звучало так. Каждый месяц человечество тратит 4 миллиона лет, просиживая в интернете. Если вы смотрите это видео в своем телефоне, самое время отложить его. Оглянитесь вокруг себя. Возможно, рядом с вами человек, с которым стоит прожить этот момент. Реклама этого выдуманного продукта распространилась мгновенно. О ней узнали миллионы людей во всем мире. Судя по отзывам, она многих задела за живое. Ищите яркие внезапные образы повсюду, до чего сможете дотянуться. Это занятие интересное уже само по себе. Отдельно выделим метафоры и ассоциации, которые связаны с человеком и его поведением. Разумеется, эти метафоры должны быть положительными или, как говорил поэт, восходящими. Вот что пишет Сергей Довлатов в своих записных книжках. Помню, Иосиф Бродский высказался следующим образом. «Ирония есть нисходящая метафора». Я удивился. Что это значит «нисходящая метафора»? «Объясняю», — сказал Иосиф. «Вот послушайте». Ее глаза как бирюза — это восходящая метафора. А ее глаза как тормоза — это нисходящая метафора. Если же говорить о визуальных сравнениях, то здесь и пояснять ничего не нужно. Картинка должна быть ясна с одного взгляда. Представьте, что на белоснежной накрахмаленной скатерти стоит изящная тарелка, полная свежеприготовленных устриц. Морское лакомство украшено дольками лимона и несколькими веточками петрушки. Рядом с блюдом, Рука официанта в идеально белой перчатке грациозно ставит бутылку белого вина. Все моллюски, как по команде, начинают схлопывать и снова раскрывать свои створки. Схлопывать и раскрывать. Мы слышим дружные аплодисменты поданному угощению. Крупный план этикетки с названием рекламируемого продукта. Ролик совсем короткий, не более 15 секунд, но запоминается на всю жизнь. Слишком яркая, неожиданная метафора. Восхищение можно выразить и по-другому. Совершенно беззвучно, но не менее мощно. Как говорил герой одного сериала, когда студенты никак не отреагировали на его приход в аудиторию, «Я ожидал гром рукоплесканий, но полагаю, что восторженное молчание тоже подходит к случаю». Итак, руки хозяйки достают из духовки запечённого поросенка с яблоками. блюдо ставят на стол так, что голова животного оказывается напротив кухонной плиты в стиле хай-тек. На жидкокристаллическом дисплее мигают зелёные циферки. Стальная панель фасада играет на солнце. Рот порося приоткрывается, из него выпадает антоновка. На экране появляется слоган «Наша бытовая техника невероятно красива». Всё действие занимает те же 15 секунд. Прекрасные антропологические сравнения, развернутые в миниатюрные видеоклипы. Кстати, примечательно, что в средние века любой заморский фрукт, который попадал в Европу, всегда сравнивали именно с яблоком. Так помидор называли золотым яблоком, апельсин — яблоком из Китая, картофель — земляным или чертовым яблоком, а ананас — хвойным. Следующий пример из практики уже полнометражного кино. Он встретился мне в лекциях физика, писателя-фантаста Павла Амнуэля. РТВ — это очень просто. В советском художественно-публицистическом фильме «Риск» Показана история Карибского кризиса. Зритель впервые увидел документальные кадры. Советские корабли, идущие к Кубе. В их трюмах ракеты с ядерными боеголовками. Диктор рассказывает об атомном противостоянии СССР и США. А музыка за кадром… Интересно, какую закадровую музыку подобрали бы вы? Она не должна быть нейтральной. Но ее нельзя сделать и назойливо прямолинейной или откровенно нравоучительной. Неприемлемо использовать, скажем, мелодию песни «Хотят ли русские войны». Это сразу превратило бы фильм из произведения искусства в иллюстративный материал к занятиям по гражданской обороне. Авторы картины воспользовались метафорой и разрешили противоречие. Вражда двух супердержав. Аналогия — вражда двух семейств Капулетти и Монтекки. За кадром в фильме «Риск» звучит музыка из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Вот уж действительно музыка ракет. Лет 60 назад американский исследователь Уильям Гордон предложил использовать эмпатию при решении технических задач. Эмпатия — способность человека отождествлять себя с воображаемым образом того или иного неодушевленного предмета, живого существа, другого человека и даже с линейными и пространственными формами. Суть приема состоит в том, что человек представляет себя механизмом, о котором идет речь в задаче вживается в образ этого механизма и пытается искать решение, так сказать, играя за него роль. Это чисто психологический приём. Расчёт на то, что неожиданный взгляд на задачу позволит увидеть нечто новое. В технике этот подход в итоге не сработал, но в рекламе его можно применять с успехом. Попробуйте прожить жизнь за товар и за те предметы, которые его обычно окружают. Лучше всего это получается у актёров, сценаристов и писателей. Известна, например, фраза Ивана Тургенева которую он сказал Льву Толстому, когда прочитал повесть «Холстомер». «Послушайте, Лев Николаевич, право вы когда-нибудь были лошадью». Разумеется, никто не требует от рекламиста так глубоко вживаться в образ, но поближе познакомиться с книгами реформатора театра Константина Станиславского для него точно не будет лишним. Эмпатия в рекламном творчестве — вещь незаменимая. Эту способность стоит культивировать, постоянно развивать и оттачивать. И еще один совет. Разговаривайте с людьми, с которыми обычно вам не приходится общаться. С водителем такси, который ведет вас в аэропорт, со слесарем, который пришел устанавливать счетчики воды, с официанткой, которая обслуживает ваш столик в ресторане, с курьером, который привез заказанные в интернет-магазине книги. От них вы можете узнать удивительные вещи, до которых сами никогда бы не додумались. Вот история, которую рассказал мне случайный попутчик во время перелета Прага-Москва. У его коллеги есть сын, родившийся гораздо позже Олимпиады-80. Однажды ребёнок копался в старых папиных игрушках и нашёл среди них пластикового медвежонка. Посмотрев на пузы с кольцами, малыш заявил «Смотри, папа, медвежонок Ауди».